Далее. Служебная честь требует, чтобы занимающий известную должность поддерживал бы ради своих коллег и преемников уважение к ней путём точного исполнения своих обязанностей, а также чтобы он не оставлял безнаказанными нападки на должность или на себя в качестве её представителя, то есть обвинения в том, что он плохо исполняет своё дело или что сама должность вредит общему благу. одвергнув виновного законному наказанию он должен доказать что его нападки несправедливы служебная честь подразделяется на честь чиновника врача адвоката учителя даже учёного иначе говоря каждого кто официальным актом признан способным к исполнению известного умственного труда и возложившего поэтому на себя известные обязанности словом 6 всех принадлежащих категория общественных деятелей. Сюда же относится и истинная воинская честь. Она состоит в том, что каждый принявший на себя обязанность защищать отечество, действительно должен обладать необходимыми для этого качествами, то есть прежде всего храбростью и силой, быть всегда готовым до последней капли крови защищать родину и ни в коем случае не покидать знамени, к которому он присягал. Я придал служебной чести смысл шире того, какой вкладывается обыкновенно в этот термин. Обычно им обозначается только уважение, с каким следует относиться к самой должности. Половая честь, её источники и основные положения требуют, на мой взгляд, подробнейшего рассмотрения и исследования. Кстати, при этом мы выясним, что всякая часть основана в конце концов на соображениях целесообразности. По своей природе половая честь разделяется на мужскую и женскую и является в обоих случаях проявлением вполне разумного esprit de corps. Партийный дух. Женская честь несравненно важнее мужской, так как в жизни женщины Половые отношения играют главную роль. Женская честь заключается в всеобщем мнении, что девушка не принадлежала ни одному мужчине, и что замужняя женщина отдавалась лишь своему мужу. Важность этого мнения обусловливается следующим. Женский пол требует и ждёт от мужского всего, чего он желает и в чём он нуждается. Мужчины же требуют от женщин прежде всего и непосредственно лишь одного. Следовательно, надлежит устроить так, чтобы мужской пол мог получать от женского это одно не иначе, как взяв на себя заботы обо всём, и в частности о рождающихся детях. На этом порядке покоится всё благосостояние женского пола. Чтобы провести его в жизнь, все женщины должны соединиться, развить в себе прочный esprit de corps тогда они как одно целое сплочённой массой выступают против мужчин владеющих благодаря природному превосходству физической и духовной силы всеми земными благами как против общего врага которого следует победить покорить и этой победой забрать земные блага в свои руки Виду этой цели первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное сожительство с мужчинами, дабы каждый мужчина вынуждался к браку как к капитуляции. Этим весь женский пол был бы обеспечен